Восьмое. «Хотя и поздно, но вы пришли», — повторил он, усаживаясь против меня. «Почему поздно?» Это была единственная возникшая мысль, я высказал ее, ибо что-то надо было сказать. еще не закончив, сообразил, что не так следовало начать. Но Рой, похоже, не нашел в моей реакции на его слова ничего странного. Возможно, именно такого начала беседы он и ожидал. «Почему поздно?» — Мне кажется, вы это должны понимать. Вам лучше было прийти до того, как я наложил запрет на вся работу с трансформатором времени. Не появилось бы протестов у ваших коллег. — Да, пожалуй, так было бы логичнее, — сказал я и удивился тому, что он сказал и тому, что я ответил. Так можно было говорить только после исповеди, а я еще ни в чем не повинился. Рой смотрел пристально, но без настороженности и отстраненности. Раньше я видел в его глазах только эти два настроя настороженность и ощутимое, как рукой отстранение. Он знал, с чем я пришел. Не конкретные факты, конечно, на мою готовность искренне поведать о фактах. Я ответно на его знание знал, что ничего теперь не утаю. И, понимая это, я понял, что и мне предоставлено право требовать ответа на мои недоумения и что лучше мои вопросы ставить сразу. Я начал так. Рой, разговор наш будет не из легких для меня, по крайней мере.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 то вдруг нервно дергался, таким я увиделся ему в аэробусе. Все это явно шло изнутри, не от реплик пассажиров и Роя, а от собственных мыслей. Каких мыслей, спросил себя Рой? И ответил, тех, которые возникли в этом молчаливом уранине, вследствие того, что я прибыл на Уранию и сейчас сижу перед ним. Он, стал быть, этот уранин, всех непосредственно не связан с трагедией, и самый точный анализ происшествия я должен сдать от него».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 Он планирует для себя понимание, а не открытие. Павел не гений, его жадное стремление к необычайности неизбежно выродится в поверхностное пустозвонство. Его так и подталкивает работать на публику, а не на науку. Кое в чем Чарли прав, но в одном ошибся. В Павле гнездился гений, а не халтурщик. Он вышел за грань стабилизации времени ради интереса узнать, что там за межой, а не для того, чтобы ошеломить заранее ожидаемой неожиданностью.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 Он может балансировать только между этими двумя межами. И его движение в узких границах жизни – процесс автоматический. Все, что рождается, должно умереть. Можно замедлить поступательный ход к концу, но нельзя его отвергнуть. Все это укладывалось в хронобиологические уравнения Чарли. И вот Павел установил, что обратный ход из искусственно возбужденного неминуемо превращается в автоматический. Уход назад в прошлое становится столь же естественным, как движение вперед в будущее. Стабилизация настоящего, вечное пребывание в сей час практически неосуществима. Малейший толчок и возобновится ход времени вперед к естественному концу или назад к началу, которое в этом случае станет и концом. Таково было первое великое открытие Павла. «Иначе говоря, никакой старик, впадая в детство, на стадии юности не задержится», комментировал мое сообщение Рой. Открытие довольно грустное, хотя, конечно, забавно бы поглядеть со стороны, как старец растет. Можно применить такой термин? В молодого мужчину, потом в юношу, потом в отрка и младенца. Что будет дальше, в конце, который когда-то был началом, просто погибнет на каком-то этапе. В зародыш не превратится, ведь он один совершает обратное развитие, матери ему не возвратят. Повторяю, открытие Павла состояло не в грустном признании невозможности омоложения, а в том, что сам этот процесс непременно становится автоматическим, независимо от того, как вы его возбудили.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 Кто придерется, ты любишь стихи, а есть ли у тебя юридическое обоснование любви к стихам? Человек одарен свободой воли, свобода воли дает право делать с собой все, что не ущемляет права других людей. Этого единственного ограничения мы не нарушаем. Стал быть, наш поиск правомочен. Мы свободны в любом обращении с собой. Права на эти эксперименты мы ни у кого не должны выпрашивать и никого не обязаны о них информировать. Так он настойчиво уговаривал меня, и я стал поддаваться.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 но мы и не отваживались на глубокие колебания времени. Вскоре мы установили, это было уже нашим общим открытием, что колебания нашего физиологического времени относительно центра диполя несколько запаздывают по сравнению с общим временем на Урании. Колеблись то вперед, то назад, наше биологическое время замедлялось в общем поступательном движении вперед. Мы то микромолодели, то микростарели, а в результате старели медленнее, чем другие жители Урании.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 Даже название для нее он придумал – «Лаборатория продления жизни путем дипольного регулирования физиологического времени». И тут в нашей лаборатории появилась Жанна Зорина. Энергофизик по образованию, она считалась на Земле хорошим специалистом по сгущению воды и на Уране должна была помочь местным энергетикам в использовании этого энергоемкого топлива. Она участвовала в монтаже трехмиллионника, все прошло отлично,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 Та самая цистерна, выработанная на треть. После монтажа Жанна хотела вернуться на землю, но за нее ухватился Антон Чишки. Повелитель демонов узнал, что она изучала прозрачные стали, сверхпрочные пластики и прочие материалы высоких структур. Для восстановления его пористых пластинок такой специалист был даром фортуны. Институту времени тоже требовались на такие высокоструктурных материалов, и мы уговорили Жанну остаться. При первой же встрече с ней я пошел с Антоном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 Катастрофа произошла, когда я отсутствовал в лаборатории. Мы с Чарли обсуждали доклад в Академию наук. Взрыв на энергоскладе разнесся по всей урании. Энергосклад превратился в бушующий вулкан. Вода, ставшая огнем и дымом, такой картины до нас еще не наблюдал никто. Я воскликнул в ужасе. «Чарли, это невозможно. В мире не существует физических причин, вызывающих взрыв сгущенной воды». Чарли иногда соображает с такой быстротой, что рождающиеся в нем идеи сверкают, как озарение. Он мигом ответил на мое восклицание. Эдика, если атомное время сгущенной воды возвратилось к тому моменту, когда она была простой водой, неужели твои стабилизаторы времени отказали? Проверю, потом доложу тебе», — сказал я и умчался. Чарли остался у огненного водяного вулкана, а я бежал изо всех сил. Основное несчастье я уже понимал. Павел воспользовался моим отсутствием,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 Он шептал, выбрасывая из себя отдельные слова, как застрявшие в горле комья. «Жанна, спасай! Автоколебание! Эдик, я держу! Спасай!» Нужно было отрегулировать процесс, прежде чем оборвать его. Я отдавал себе отчет, что автоколебания, ставшее неподконтрольным, нельзя просто отключить. Это могло привести к такому разрыву связи времен, что оба полюса Диполя, Жанна с Павлом, неминуемо бы погибли и стараясь синхронизировать трансформатор времени с автоколебаниями психо -диполя, я со всей эстротой ощутил, как далеко пошел Павел в попытке спасти Жанну. Он не прервал автоколебания, как мне показалось, а тормозил вызванную им бешеную пляску времени всеми атомами своего тела. Он сжигал себя, чтобы не дать разновременью истерзать Жанну. Он исступленно бросил свою жизнь на гибель, чтобы отвратить гибель от Жанны. Павел продолжал извиваться на полу, но не дал себе и миллисекунды передышки, а мог бы. Он не только жертвовал собой, отчаянно боролся за то, чтобы грозные дьяволы разновременья не отвергли его жертвы. Синхронизация удалась, я остановил процесс, Павел вытянулся и замер. Я вызвал врача и наклонился над Павлом, он еще жил. Он шептал, Эдик, я без тебя, прости, хочу сказать, молчи, приказал я. Знаю все, что скажешь, ты запустил хроноколебания на полную амплитуду.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 В своем наркотическом ослеплении он своевременно не понял, что создает в себе именно такое гибель на большое и долгое разновремене. Вы ничего об этом не говорили, Следственной комиссии, Эдуард? Нет, конечно, ни комиссии, ни Чарли. Даже Жанна не знает всей правды о гибели Павла. Такое ваше поведение имеет смысл только в одном случае, если вы и после гибели Павла Ковальского продолжаете тайно работу вызвавшие его гибель. Совершенно верно, я без Павла продолжаю следование, вызвавшие его гибель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 Выслушайте меня до конца, Рой. Именно этого и хочу, Эдуард. После гибели Павла, говорил я, Рой, у меня была одна мысль — немедленно прекратить биологические хронные эксперименты. И хотя я горевала потери друга, было и утешение, его гипнотическая власть надо мной кончилась, я мог поставить крест на его исследованиях. Но как отнесется к этому Жанна? Она боготворила Павла как хронофизика и могла счесть своим долгом завершить то, что он не успел.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 Времени у нас довольно... Так я тогда легкомысленно посчитал. И снова удивился гению Павла. Даже погибая, он четко оценил происходящее и понял, как спасти Жанну. Собственная гибель была сознательно взята им в расчет. Чтобы не дать хроноколебаниям разорвать жизненную синхронность в Жанне, он всей силой воли, всей мощью трансформатора времени фиксировал клетки своего мозга в том будущем, куда их выбросило автоколебанием.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 Один вывод был очевиден – Жанну нельзя выпускать из психодиполя диполя пока не появится полная гарантия от непроизвольных автоколебаний времени. Только я мог теперь составить второй полюс такой психологической связи. Но как убедить Жанну в необходимости нового диполя? Не подумает ли она, что я хочу воспользоваться этим для того, чтобы завладеть ее душой? Она ведь знала, что я люблю ее. Была, конечно, возможность рассказать, как реально обстоит дело.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 Очень близкое прошлое, вполне по теории нашего директора Чарльза Гриценко, доказавшего, что уход в дальнее прошлое не больше, чем тема для фантастических романов. Но прошлое. Хроноколебания психодиполя имеют свои проклятые закономерности. В самом горячечном бреду я не мог вообразить того, что случилось с Жанной. В ней не было разрыва времени, в ней не появилась разновременности, которую надо преодолевать новым психополем. Время в ней полностью пошло в обратную сторону. Жанна вся уходила в прошлое. Она стала молодеть. Рой, поймете ли вы мой ужас? Могу ли передать, какими глазами смотрел я на страшные заключения компьютера? Атомное время нервных центров объекта идет в обратном направлении. Объектом была Жанна, обратный ход ее времени означал приговор.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 Для нейтрализации стремительного выхода назад у нашей с Жанной слабой душевной связи не хватало прочности. Это я уже и тогда осознавал. Но как быстро идет обратное развитие? Где та роковая точка, в которой оно автоматически убыстрится? Я не мог оторвать взгляда от Жанны, когда мы встречались, это ее раздражало. Она вбила себе в голову, что я по-прежнему любуюсь ею, что во мне возникает желание завоевать ее, вдруг ставшую свободной,